Глава пятая, в которой Маришка и Уморушка узнают о великом реформаторе сцены и его системе. «Кажется, получилось!» Это была первая мысль, пришедшая Ивану Ивановичу в голову, когда он вдруг увидел себя в таком положении, то есть не сидящим в кресле, а лежащим. Некоторое время он лежал молча, опасаясь, что вместо членраздельной речи у него может невольно вырваться кошачье мяуканье. Только не волноваться, получше сосредоточиться. Подумаешь, в кота превратился. Со змеем Горынычем обнимался, и то ничего. Пытался успокоить себя старый учитель. И это ему частично удалось сделать. Уже минуты через две после чудесного превращения Гвоздиков взял инициативу в свои руки, точнее лапы. — Вы почему стоите столбом? — спросил он весело Маришку и Уморушку. — Кто теперь нам будет готовить ужин? «Мы», — робко ответила Уморушка. «Я», — тихо сказала Маришка. «Правильно, вы, но под моим чутким руководством». Гвоздиков сладко потянулся в кресле и несколько раз запустил коготочки в подушку. «Мне с этого вечера тяжело будет возиться с кастрюлями и сковородками». «Да, конечно, мы еды наготовим», — оживилась Уморушка. «Хотите, картошки нажарим или отварим в мундире с селедкой, а?» — предложила Маришка, вспомнив про любимое папина блюдо, которое она уже умела готовить. Но Иван Иванович почему-то от картошки отказался. «А не зажарить ли нам курицу?» — предложил он юным поварихам. «А можно и рыбу отварить, как вы думаете?» «Что-то вас на кошачью еду потянуло», — удивилась Уморушка. «Курица, рыба. Чего доброго еще за мышами бегать начнете?» При упоминании о мышах Иван Иванович невольно вздрогнул, глаза его загорелись, а уши встали торчком. «Иван Иванович, вы что, — удивилась Маришка, — и правда за мышами бегать хотите?» Гвоздикову стало стыдно, и он сказал, «Минутная слабость. Вживаюсь в образ. Как учил великий реформатор...» «Кто учил за мышами бегать, — не поняла уморушка. — Какой реформатор?» «Да не за мышами бегать, а в образ вживаться учил Станиславский, великий реформатор сцены. Понятно?» И Гвоздиков стал рассказывать подружкам о великом русском режиссёре Станиславском и его системе обучения актёров. «Для того, чтобы зритель поверил артисту, — объяснял Иван Иванович, — нужно актёру как следует вжиться в образ персонажа. Вот, например, я буду изображать кота в сапогах. Вы его уже изображаете, — подсказала Маришка. «Только внешне», — ответил тут же старый учитель, — «а внутренне? Я должен показать повадки кота, его походку, его привычки. Вот тогда зритель мне окончательно поверит». «У котов привычка по крышам лазить», — сказала уморушка. «Вы что, тоже полезете?» «Деваться некуда, полезу», — развел передними лапами по старой привычке Гвоздиков. «Я всегда в любительских спектаклях действовал по системе Константина Сергеевича, и она меня никогда не подводила. У меня всегда был огромный успех». Иван Иванович поднялся и, уже стоя на четырех лапах, снова сладко потянулся, запуская в подушку свои острые коготки. «Готовьте, что хотите, а я пойду разомнусь. Только будьте осторожнее с газом». «Я всегда обед сама себе грею», — сказала Маришка. «Что-что, а газом я умею пользоваться». Уморушка открыла дверь и выпустила Ивана Ивановича на лестничную клетку. «Мальчишек нет, это хорошо», — сказал, довольно покачивая хвостом Иван Иванович. И быстро шмыгнул вверх, туда, где находился чердачный люк. «Не задерживайтесь долго, Иван Иванович», — крикнула ему вдогонку Уморушка. «И не деритесь там с другими котами, а то еще свалитесь с крыши». И, захлопнув за собой дверь, уморушка вернулась в квартиру помогать Маришке готовить ужин. Картошку в мундире с селедкой и в оси.